Глава 37. Могу ли я создать своё собственное блюдо? После того, как последний гость ушёл, было 13.35. Этот гость хотел заказать ещё одну тарелку жареного риса, но Майкл отказал ему. Время обеда закончилось, ему нужно отдохнуть, а также приготовить еду для себя и для эми Они оба голодны. Папа, мы продали 24 тарелки жареного риса Янджел. Ты получил? «10 драконьих и 44 золотые монеты! Это потрясающе! Так много денег!» Эми радостно хлопала в ладоши, её глаза заблестели. 24 тарелки. Майкл тоже был удивлён. Хотя он не прекращал готовить в течение всего обеденного часа, он всё ещё был удивлён, что продал 24 тарелки жареного риса Янжоу. Больше всего его радует то, что проблема нехватки посетителей в ресторане была решена. Гости, которые ели здесь днём, скорее всего вернутся вечером. Кроме того, если они расскажут о прекрасной еде своим друзьям, вечером должно быть ещё больше клиентов. Майкл подсчитал в уме. Если всё пройдёт по плану, он сможет спокойно завершить миссию и не будет беспокоиться о том, что снова станет инвалидом. Он вздохнул с облегчением и улыбнулся Эмми, которая радостно пересчитывала монеты. «Ты сегодня?» «Очень хорошо себя показала. Я пойду и приготовлю тебе тарелку радужного жареного риса. Ты уже должна была проголодаться». «Да, да, мой животик очень голодный!» Эми потерла живот с очень жалким видом и кивнула головой. «Обед скоро будет готов!» Майкл погладил Эми по голове и сразу же направился на кухню. Очень быстрая свежая тарелка горячего жареного риса Янджел была готова к употреблению. Эми побежала в ванную, чтобы вымыть руки. Потом вытерла их полотенцем и взобралась на свой стул. Она взяла большую ложку жареного риса, посмотрела на Майкла и серьёзно сказала. «Папа, ты весь день занят. Ты должна быть более голодной, чем я. Ешь первый, я даем остальное». Всё в порядке. Майкл посмотрел на серьёзное выражение лица Эми и на сердце у него потеплело. Он улыбнулся и съел ложку жареного риса. «Ты ешь остальное, а я пойду и приготовлю себе ещё одну порцию». Эми кивнула головой. Она взяла ложку и с удовольствием принялась за еду. После обеда Майкл подметал пол и вытирал его. Затем он вытер все столы и стулья, чтобы убедиться, что нет пыли или грязи на них. Наконец он схватил Эми, которая болтала с яйцом под прилавком, и они оба немного вздремнули. Прежде чем открыть ресторан на ужин, Майкл и Эми поели – Если нет, то им, возможно, придётся ждать до девяти вечера, прежде чем утолить аппетит. Для маленькой Эми это слишком поздно. Когда двери ресторана были открыты для посетителей, моби уже стоял в очереди перед ним. Гарольд и Харольд также прибыли в часы работы, а вскоре и появился и Конти на своём чёрном осле. Гарольд кивнул Конти и, понизив голос, признался. «Я чувствую, что ты можешь убить дракона». «Я слышал, что самый сильный рыцарь среди людей – это Майкл МакГонагал. Никогда не сражался с другим человеком за пределами поля боя. Ты следуешь его примеру?» «Да, точно, он мой кумир. И моя мечта – однажды я стану таким же убийцей драконов, как и он!» Конти улыбнулся и кивнул. В его глазах можно было увидеть большие амбиции. «Молодой человек, я не хочу проявить неуважение, но я слышал эти слова, по крайней мере, от 50 молодых рыцарей, которые пришли купить у меня меч. Если ты действительно хочешь убить дракона и не быть съеденным этим же самым драконом, тебе нужно чаще практиковаться в фехтовании. Кроме того, нужно сменить транспортное средство. Майкл МакГонагал не ездил на осле, чтобы убить дракона». Моби усмехнулся. Маленький чёрный мул был со мной долгое время и является моим большим другом. Конти покачал головой. Через несколько месяцев я поеду в город Башен Близнецов. Я слышал, что там есть огромный злой красный дракон, который терроризирует эту область и довольно активен там. Я пойду туда, чтобы испытать свою удачу. Майкл готовил на кухне и слышал, как гости в ресторане обсуждали его прошлое. Он раздулся от гордости. Хотя Майкл МакГонагелл не был в действии в течение многих лет, он всё ещё широко популярен среди населения. Это могут быть и не его подвиги, откровенно говоря. Эти приключения и слава не имели к нему никакого отношения. Она принадлежала телу, которое он унаследовал. Но когда он унаследовал это тело, он также унаследовал чувства и воспоминания Майкла МакГонагала. Поэтому в некотором смысле они говорят о нём. Однако стоит помнить, что Майкл не полагался на осла сражении. Он был всадником Грифона, единственный популярный чешуйчатый Грифон в Империи Лоси. Как и ожидал Майкл, дела вечером шли намного оживленнее, чем днём. Многие клиенты, которые обедали здесь, приводили своих друзей, некоторых привлёк внешний фасад ресторана. Когда они увидели, как другие посетители ресторана наслаждаются едой, их любопытство заставило их заказать одну тарелку, чтобы попробовать. «Босс, ещё одну тарелку, пожалуйста!» «Извините, но уже время закрытия ресторана. Пожалуйста, приходите завтра!» Майкл улыбался и провожал последнего гостя. Затем он перевернул табличку и запер дверь. Он вздохнул с облегчением, прислонившись к двери. Работа по вечерам намного длиннее, чем часы завтрака и обеда, и он был измотан. Его тело всё ещё слишком слабая. «Папа, папа, угадай, сколько тарелок радужного жареного риса мы продали сегодня вечером?» — спросила Эми, глядя на Майкла. «Я могу ошибаться. Возможно, сорок?» Майкл немного подумал, а потом ответил. эми покачала головой и радостно подняла монеты. «Нет, мы продали 45! 45 тарелок! Всего мы заработали 20 драконьих монет и 70 золотых монет. Тогда сегодня мы продали всего 71 тарелку жареного риса. Это неплохой результат». Майкл тоже был очень счастлив. Сегодня он заработал 426 золотых монет. Если вычесть расходы, то у него 213 золотых монет чистой прибыли. Эми кивнула и посмотрела на Майкла со смесью нерешительности и неловкости, а затем сказала. «Папа, твой радужный жареный рис очень вкусный. Остальная твоя готовка тоже должна быть вкусной. Так почему ты готовишь и продаёшь только одно блюдо?» Майкл был ошеломлён. Он посмотрел на дочь и быстро понял её мысли. Она, вероятно, хочет попробовать что-нибудь новенькое. Хотя жареный рис Янжел действительно очень вкусный, Майкл тоже не любил его есть всё время. Он тоже жаждал разнообразия. Эмия должна быть такой же. Мне нужно ещё несколько дней, прежде чем я смогу придумать новое блюдо. Глядя на выражение лица Эми, Майкл тоже почувствовал себя беспомощно. Ему нужно купить ингредиентов на 3000 золотых монет, прежде чем он сможет разблокировать следующее блюдо гамбургер. Прямо сейчас при текущей скорости ему нужно работать ещё 6 дней, и только после он сможет выполнить это требование. Ладно, Эми выглядела немного разочарованной. "Две с половиной и золотых монет. Откуда мне взять столько денег?" Майкл посмотрел на Эми и стал ломать голову, пытаясь найти решение. Это 25 тысяч медных монет. Внезапно его глаза загорелись. О, да. Система, а могу ли я создать свое собственное блюдо? Мастер, пожалуйста, выполните свою задачу. Если вы выполните задачу, то сможете разблокировать новое блюдо. Раздался голос системы. Тогда повторите это задание для меня еще раз, ответил Майкл. Задача. Приобрести ингредиентов на 3000 золотых монет в течение 10 дней. Успешное завершение этой задачи откроет новое блюдо – сочный мясной гамбургер. Невыполнение задачи приведет к изменению телосложения мастера на 0,5 силы. «Вот именно! И где говорится, что я не могу создавать свои собственные блюда?» – спросил Майкл. Глава 38. Граундфандинг. Система достаточно долго размышляла и, наконец, отчаянно сказала. «Пожалуйста, не могли бы вы быть более нормальным и делать всё в соответствии с планом? Ваши странные мысли создали мне много трудностей. Завтра я смогу раздобыть 3000 золотых монет и использовать их для покупки ингредиентов. Майкл знал, как обойти эту систему. «3000 золотых монет наличными?» «Ладно». «Система даёт своё подтверждение». Майкл усмехнулся. «Это система, а огромный пожиратель денег. Пока он предлагает деньги, всё возможно». Он погладил Эми по голове и сказал. «Хорошо, я сделаю тебе сочный гамбургер в течение двух дней. Идёт?» «Сочный гамбургер». Глаза Эмми загорелись. Она с любопытством спросила отца. «Папа, а что это такое?» «Это что-то вроде блинов, но на вкус в сто раз лучше. Кроме того, когда ты проснешься завтра, ты узнаешь». Майкл не хотел раскрывать слишком много деталей для Эмми и держал её в напряжении. «О, наверное, он будет очень вкусный». Эми подумала о блинах, которые она любила и подумала о том, как они могут быть в сто раз вкуснее. Она не могла себе этого представить и взволнованно посмотрела на отца». Итак, уже поздно. Сначала иди искупайся, а потом переоденься в пижаму и ложись спать. Я помою тарелки и приберусь в ресторане, а потом пойду наверх и расскажу тебе историю, хорошо? Ладно. Эми послушно кивнула головой и спрыгнула со стула. Она присела на корточки погладила огромное яйцо и сказала. Гадкий утенок, ты должен быть здоровым и больше спать. А потом ты должен быстро вылупиться и быстро расти. Эми поднялась и пошла по лестнице наверх. Майкл посмотрел на большое яйцо на земле возле прилавка и в течение целых трех секунд он оплакивал нерожденного маленького гадкого утенка. Эми была действительно настойчива. После того, как он поставил тарелки в воду, вытер все столы и пол, Майкл наконец усмехнулся. Хоть он устал, ему казалось, что он много тренировался. Это он надеется улучшить его телосложение. На данный момент ему ещё не нужно нанимать помощников. Когда Майкл выключил свет в ресторан, Эми уже крепко спала. Она была одета в свою фиолетовую медвежью пижаму. Её красивое личико напоминало ангела. Майкл засунул её руку под одеяло. Похоже, она очень устала. «Система, я хочу купить ещё одну пижаму». «Это должен быть медведь коричневого цвета», – тихо попросил Майкл. «Я не... плачу наличными. Пижамы, которые вы хотите, в шкафу, пожалуйста, проверьте». Когда Майкл открыл шкаф, он нашёл большую медвежью пижаму с очень симпатичным дизайном. «Отлично!» – Майкл радостно кивнул головой и пошёл принимать ванну. Затем он надел медвежью пижаму. На земле он не стал бы носить эту пижаму, но сейчас он думал только об одном. Когда ими проснётся и увидит его в этой медвежьей пижаме, будет ли она счастлива? После купания и надевания пижамы Майкл лежал на кровати и думал о многих вещах. Большинство людей будет трудно принять его мысли о краудфандинге. Всё потому, что ресторан был открыт только в течение двух дней. Заработать 3000 золотых монет не так-то просто – Подумав некоторое время, Майкл наконец разработал план. Постоянные клиенты в этом ресторане довольно богаты. Из их слов он кое-что узнал. Моби – один из немногих гномов-кузнецов в городе Греха. Каждое оружие, которое он создаёт, стоит 1000 золотых монет. И каждый день он мог съесть две тарелки жареного риса Янжоу. За подход для всех трёх приёмов пищи, Помимо вкуса, он был заинтересован в том, чтобы снять усталость и в будущем обслуживать больше клиентов. Гарольд и Хаггард – сыновья вождя орков. Они отвечают за закупки. Они могли позволить себе приобрести большое количество оружия для своих воинов. Майкл тут же вспомнил о правительстве Дубаев, которое покупает всем своим полицейским Ламборджини. Вот настолько они богаты». Что же касается Конти, то он мало что рассказал, но кроме Мола его снаряжение было на высшем уровне, и это заставило Майкла думать, что он сын богатого человека. Эльфийская женщина тоже считалась, но она не из тех, кто имеет возможность много тратить. К тому же она больше не возвращалась, поэтому она не считается возможным кандидатом для краунфандинга. Он не слишком хорошо знаком с остальными клиентами и их фоном. Поэтому, если он хочет найти инвестора, ему нужно подойти к этим немногим гостям. Поразмыслив, Майкл посмотрел на спящую Эми и выключил свет. Через некоторое время он тоже уснул. На следующее утро, когда Майкл открыл глаза, он увидел фигуру, смотрящую на него в восторге и удивлении. «О, ты проснулась? О, ты проснулась?» Майкл улыбнулся, садясь и нежно погладил Эми по волосам хо хо Папа, твоя одежда и моя, они одинаковые! Все мы медведи! Ты большой медведь, а я маленький медведь! Мы семья!» Эми радостно указала на пижаму Майкла. «Ха-ха, так тебе нравится?» Майкл улыбнулся и кивнул головой. «Мне это очень нравится!» И он такой мягкий и тёплый. Эмми тут же прыгнула на грудь и обняла его. Затем она положила голову на шкуру медведя, потерялась лицом, а его грудь и закрыла глаза. Майкл смотрел на Эми и его сердце таяло. Он немного поиграл с Эми, потом принял ванну и спустился вниз. Эми посмотрела на Майкла и коснулась своих волос. Она надулась, когда спросила Майкла. «Отец другой семьи знает, как завязывать волосы. Когда ты научишься?» «О, прости, малышка, я приложу к этому больше усилий». Майкл в смущении почесал голову. «Это действительно проблема для него. Если он преуспеет в своём бизнес-плане, он должен будет купить опыт для работы с волосами у системы. В будущем, какую бы прическу Эми не захотела, он будет делать её для неё». «Сделай всё, что в твоих силах, папа. Я верю в тебя». Эми сжала кулаки и подбодрила его. «Хорошо, хорошо». Майкл покорно кивнул головой. После завтрака Майкл записал шесть одинаковых инвестиционных планов. Каждая часть составляла около 500 золотых монет. После двойной проверки планов не возникло никаких проблем. Уже почти пора открываться. Он подошёл к двери и открыл её. «Босс, Майк, вчера у тебя был неплохой день!» Первый прибыл всё тот же гном-моби. И он устроился поудобнее на своём любимом месте. Две тарелки жареного риса Янджо, как обычно. Босс Моби, спасибо за то, что порекомендовал мой ресторан твоему деловому партнёру. Пожалуйста, подожди минуту. Майкл улыбнулся и поприветствовал Моби. Босс Майк, мы вернулись. Пять тарелок жареного риса на человека, как обычно. Едва Моби сел, как вернулись Гарольд и Хагард. Затем раздаётся топот копыт по мостовой. Майкл улыбнулся и кивнул головой. Он не вошел в кухню, вместо этого он ждал Конти. Затем он заговорил. Поскольку я только начал этот бизнес, я немного ограничен в средствах, поэтому я намерен создать новую краундфандинговое предприятие. Вы заинтересованы в участии? Небольшая справка. Краундфандинг. Коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Глава 38. Инвестиции. Грандфандинг нового блюда? Все были удивлены. «Босс Майк, вы хотите занять денег?» – спросил Моби перед этим, все обдумав. «Новый продукт – Босс Майк. «Ваш ресторан хочет продавать другие блюда?» «Глаза Гарольда загорелись. Жареный рис Янджел вкусный, но он любит разнообразную пищу. Если бы здесь появилось что-то новое и вкусное, это было бы идеально». Конти и Хагард с подозрением посмотрели на Майка. «Этот босс довольно дружелюбен, но всё равно держит их на расстоянии от себя. Прямо сейчас он занимает деньги так быстро, это немного подозрительно». «Ну, я надеюсь создать новое блюдо». Но мне нужны деньги, чтобы купить оборудование и ингредиенты. В соответствии с моим текущим бизнесом, у меня должно быть достаточно денег в конце месяца. Но я хотел бы побыстрее создать новое блюдо, поэтому я начал этот план краудфандинга. Вы можете рассматривать это как заимствование денег. Я просто предлагаю эту идею. Всё зависит от вас, хотите ли вы участвовать в этой схеме или нет. Майкл улыбнулся и кивнул головой. Затем он достал 6 бизнес-планов, которые нарисовал и продолжил. Новое блюдо краунфандинга требует 500 золотых монет на акцию. Каждая акция позволяет инвесторам попробовать новое блюдо бесплатно, и у них также появятся две тарелки жареного риса Янджел. Вы также можете использовать инвестиции в качестве кредита, когда вы едите здесь. То есть любые расходы, которые вы тратите здесь, будут сначала вычтены из инвестиции, В конце месяца я рассчитаюсь со всеми счетами и верну вам неиспользованную часть ваших инвестиций. 500 золотых монет недостаточно для 100 тарелок жареного риса Янджел. Мы ведь будем есть тут месяц. Если бы мы могли попробовать новые блюда, это было бы здорово. Я возьму две акции и вложу 1000 золотых. Гарлетт махнул рукой и тут же согласился. Он взял две части инвестиционных планов и положил на стол большую сумму денег. В этой сумке 100 драконьих монет. «Спасибо тебе!» Майкл посмотрел на сумку с деньгами, улыбнулся и кивнул. «Тогда я тоже покупаю две инвестиционные акции. Каждый день я ем шесть тарелок жареного риса Янджел. У меня есть ещё четыре тарелки бесплатно». моби немного подумал и взял две инвестиционных акции. Затем он посмотрел на Майкла и сказал. «Босс Майк, я не принёс столько золотых монет с собой сейчас» я принесу их после завтрака. Не беспокойся, Майк кивнул головой. Всего за короткий промежуток времени теперь 2000 золотых монет находится у него в руках. Тогда я тоже хочу одну долю. Когда у вас будет новое блюдо, вы должны сообщить мне об этом. Конти улыбнулся, взял один инвестиционный план, достал 50 золотых драконьих монет и положил их на стол. Я одну акцию. Хаггард улыбнулся и взял последний инвестиционный план. Он похлопал Гарольда по плечу и сказал, «Помоги мне сначала расплатиться. Старший брат, разве у тебя нет денег?» Гарольд не смог понять его. «Гораздо приятнее тратить чужие деньги», – объяснил Хагард, улыбаясь. Гарольд просто не знал, что ответить. Он положил на стол ещё 50 драконьих монет. По некоторым странным причинам он чувствовал, что его брат сильно изменился. «Папа, все эти драконьи монеты наши?» Эмми посмотрела на кучу драконьих монет на столе и была ошеломлена. «Нет, это деньги, которые гости вкладывают в новое блюдо. Они временно разместили эти деньги у нас. Таким образом, они смогут попробовать новое блюдо раньше». Майкл улыбнулся и покачал головой. «О, Курикун сегодня очень милый!» эми похвалила Гарольда и с радостью приняла перечисленные монеты. Гарольд, в свою очередь, чувствовал себя очень счастливым, когда молодая леди считала его милым. Но когда он обдумал это, это кажется более странным. Он не мог разобраться, в чём тут дело и только улыбнулся. Майкл посмотрел на них и улыбнулся. «Спасибо за ваши инвестиции. Я обязательно удостоверюсь, что новое блюдо будет готово как можно скорее и сообщу вам, как только оно будет готово. Если всё пойдёт по плану, то новое блюдо будет предоставлено в течение двух дней». «Всё в порядке, я доверяю кулинарным навыкам босса Майка!» Гарольд замахал руками. «Но будет ли в новом блюде мясо?» «Большие куски мяса. Я люблю мясо!» «Да, там много мяса. Вы узнаете больше, когда оно будет готово». Майкл улыбнулся и больше ничего не сказал. «Пока в нём есть мясо, оно хорошее. Можно нам теперь на жареный рис Янджел...» «Мы голодны», Гарольд был любопытно, но он не стал заставлять Майкла рассказывать больше. Главной причиной были странные взгляды Эми, которые она бросала на него. Майкл взял все драконьи монеты и положил их в ящик. Эми поздоровалась со всеми гостями, а затем радостно пошла к прилавку, чтобы пересчитать полученные деньги. Она действительно получает удовольствие от подсчета. Майкл начал готовить завтрак для своих инвесторов. Как только моби принёс деньги, он сразу же смог купить ингредиенты и выполнить задачу. Как и раньше, ему нужно будет войти в тренировочную площадку, и потребуется некоторое время, чтобы попрактиковаться. Поэтому лучшее время для этого – ночь. Сейчас он не должен беспокоиться об этом. Часы завтрака относительно тихие по сравнению с напряжённым временем – ужина. Кроме завсегдатых здесь находились ещё два человека-купца – Они ужинали здесь вчера вечером и покинут город греха в направлении столицы, страны Лоси. Они считают, что им нужно ещё несколько месяцев, прежде чем они смогут вернуться, и они здесь, чтобы нас насытиться вкусной едой, прежде чем уехать. После завтрака Майкл мыл столы, когда вернулся Моби. Он положил на стол большой мешок с монетами и сказал Эмме, «Молодой босс, 80 драконьих монет, 200 золотых монет, посчитайте». Неужели? Глаза Эмми загорелись, она протянула руки, взяла сумку и сразу же пересчитала и разделила драконьи и золотые монеты. «Босс Майк, я иду работать!» – Мобби улыбнулся и сообщил всё Майклу. «Спасибо тебе!» – Майкл кивнул головой и проводил Мобби. Глядя на счастливую Эмми, он продолжил вытирать столы. После того, как Майкл закончил уборку, Эмми как раз закончила считать. Она сообщила своему отцу. «Папа, здесь 80 драконьих монет и 200 золотых. О, ты потрясающая!» «Потом мы положим деньги в ящик и пойдём учить таблицу умножения». Майкл улыбнулся и кивнул головой. За эти несколько дней Эмми почти освоила таблицу умножения. «Папа, я обнаружила кое-что странное. Только обещай, что не расстроишься». «Похоже, часть денег, которые мы положили в ящик, была украдена». Вчера, когда я считала, у нас было больше денег, а сейчас меньше. Но когда я проснулась сегодня утром, часть денег пропала. Эми посмотрела на Майкла с обеспокоенным лицом. Майкл был удивлён, что Эми помнит, сколько у них было денег. И она даже беспокоилась, что он будет подавлен, если деньги украдут. Он тут же объяснил. Деньги не украли. Это потому, что мне нужно было купить ингредиенты, чтобы сделать жареный рис. Поэтому каждый день небольшая часть денег будет исчезать. Но не беспокойся, у нас определённо будет всё больше и больше денег. а так вот оно что. Тогда давай положим деньги внутрь и купим новое блюдо. Лицо Эмми тут же просветлело и она посмотрела на Майкла. Ага, конечно. Майкл положил все деньги в ящик и немедленно сообщил об этом системе. Купи ингредиенты на сумму 3000 золотых монет. Задача. Покупка ингредиентов на сумму 3000 золотых монет успешно завершена. Раздался голос системы. Глава 40. Навык заплетания волос. Награда. Мешок опыта для сочного гамбургера. Пожалуйста, зайдите на тренировочную площадку шеф-повара, чтобы начать обучение. Раздался голос системы. И в мозгу Майкла внезапно появился этот мешок с опытом. Система, я также хочу купить опыт заплетания волос. Майкл проинформировал систему сегодня, у него 3000 золотых монет, поэтому у него всё ещё есть 400 золотых монет из его прибыли со вчерашнего дня. Сейчас он выполнил свою задачу, и ему не нужно было столько денег на данный момент. Самое время, чтобы купить опыт для заплетания волос, чтобы он мог делать прически для Эми. «Мне нужно рассчитать, должна ли я продать вам опыт, не связанный с приготовлением пищи?» Система заколебалась. «120 золотых монет наличными», – спокойно ответил Майкл. «120 золотых монет были вычтены. Сумка опыта уже доставлена. Пожалуйста, проверьте». Система высветила эти слова в его мозгу, и синий мешок уже был там. Система очень быстро поглощает деньги. Майкл вздохнул, затем он открыл синюю цветную сумку опыта. Вся информация, касающаяся укладки дамских волос, вошла в его мозг. И в одну минуту он всё понял. Прямо сейчас его мозг осознал, что существует более 100 способов укладки волос девушки. Конский хвост, двойной конский хвост, стиль хвоща, стиль булочки. Имея только один мешок опыта, он узнал так много вещей. Сумка опыта действительно удобно 120 золотых монет составляет примерно 12 тысяч долларов на земле. Такая цена за обучение очень дорога. Просто чтобы сделать Эмми счастливой, Майкл посчитал, что эти деньги потрачены не зря. «Папа, пойдём поиграем? До обеда здесь не будет посетителей, верно?» Эми осторожно потянула Майкла за рубашку с предвкушающим лицом. Эмми в том возрасте, когда она гиперактивна. То, что она готова помогать в ресторане и собирать деньги, говорит о том, что она очень зрелая и понимающая. Майкл не смог найти в своём сердце силу отказать в этой просьбе. Он кивнул, улыбаясь. «Хорошо, но сначала мы должны тебе сделать новую прическу». Неужели небесно-голубые глаза Эми тут же расширились от волнения, но она посмотрела на отца со смесью беспокойства и скептицизма? «Папа, а прическа не будет такой же, как и вчера?» Как только она подумала о прическе, которую её отец сделал вчера, то почувствовала, что она станет посмешищем всех других детей, если она выйдет с этой прической. «Конечно нет. Я только что придумал очень красивую и новую прическу. Это, безусловно, сделает тебя намного красивее. Дай своему папе ещё один шанс, хорошо?» Майкл вспомнил о своей неудачной попытке уложить волосы Эмми и смутился. Эмми некоторое время смотрела на лицо отца и потом нерешительно кивнула. «Хорошо, я дам тебе ещё один шанс. Если у тебя не получится, папа, то ты должен будешь научиться завязывать волосы Учителя Луны». Идёт. Майкл улыбнулся и кивнул головой. «Ему не нужно будет учиться завязывать волосы у Учителя Луны». Сейчас он знает, как завязывать волосы, зная около сотни различных стилей. Может быть, у Учителя Луны стоит поучиться у него. Майкл взял две фиолетовые ленты, которые Эмми дала ему, и сначала расчесал волосы Эмми, а затем он начал заплетать. Что касается того, как уложить волосы Эмми, Майкл даже не колебался, прежде чем выбрать одну из причесок. Эми молодая девочка, и как и все молодые девушки, они очень милые, когда у них два хвостика. Просто чтобы показать Эми, что он тоже может это сделать, Майкл решил выбрать немного более лёгкую прическу – двойной конский хвост. Эми послушно села на высокий табурет и её глаза забегали по сторонам. Она была немного подозрительной и с нетерпением ждала того, что придумает её отец. Прямо сейчас у Майкла было маленькое зеркальце, и она смогла бы увидеть свою новую прическу только после того, как её отец закончит укладку. С новым опытом Майкл не так нервничал, как вчера. Хотя он всё ещё был немного неуклюж, он работал намного медленнее. Сначала он разделил волосы на две части, затем он заплел одну часть. Наконец, он использовал фиолетовую цветную ленту, чтобы закончить её. Получилась красивая двойная коса, сделанная в конский хвост. Майкл сделал шаг назад, оценив свою работу. Серебристые волосы Эми были разделены на две косы, которые спускались по плечам. К концу каждой косы прикреплена резинка с бабочкой, прежде чем закончиться хвостиком. Её милое лицо и красивое лицо с большими круглыми небесно-голубыми глазами в сочетании с её чёрным платьем выглядели слишком очаровательно. «Папа, а это хорошо выглядит?» Эми посмотрела вниз, увидела одну косу и нетерпеливо спросила отца. «Подожди минутку, ты сейчас сможешь сама всё увидеть!» Он достал маленькое зеркальце и поставил его перед Эми. «О боже!» Эми посмотрела на своё отражение в зеркале, и её рот широко открылся от изумления. Она моргнула, как будто она не могла поверить, что отражение в зеркале – это она сама. Через некоторое время она наконец отвела взгляд от зеркала и посмотрела на Майкла с новообретённым уважением. «Папа, эта прическа просто супер!» Это гораздо лучше, чем у учительницы Луны. Ты невероятный. Это всё ерунда. В следующий раз папа сделает тебе другую прическу. Идём, мы выходим на прогулку. Кивнул Майкл и понёс Эми вниз, сняв её с высокого табурета. Он схватил несколько золотых монет. Тогда отец и дочь счастливо вышли вместе. Эми играла со своими новыми косами и смотрела на отца. Она думала «Ух ты, мой папа знает всё, он действительно самый-самый лучший». Майкл почувствовал на себе восхищенный взгляд дочери, но внешне оставался спокойным. В глубине души он был в приподнятом настроении. 120 золотых монет действительно были потрачены не зря. «Папа, смотри, это глупая птица одета в листья деревьев вместо одежды и кажется безволосой». Как только они подошли к магазину зелий, Эмми мгновение остановилось и указала на птичью клетку. Майкл удивлённо поднял глаза. Ворона всё ещё была жива, и растаявшая птичья клетка была заменена новой. Только перья на голове вороны остались невредимы. Остальная часть его тела была покрыта листьями деревьев. И он смотрел на них. «Вы уже сожгли мой дворец и сожгли мои императорские одеяния! Чего ещё вы хотите?» — сердито спросил чёрный ворон. «О, сегодня он гораздо вежливее». «Глупая птица, ты должна быть милой. Если нет, я использую свой огонь, чтобы сжечь тебя снова». Имя посмотрела на ворону и серьёзно сказала это. «Стой, стой, стой!» Ворон прыгал вверх и вниз по клетке, затем он захлопал крыльями и сказал. «Забудь об этом!» «Так как вы весьма очаровательны, я позволю вам обращаться ко мне как Фома, король первый. В будущем вы освобождаетесь от поклонения мне. Кроме того, я не буду просить вас заплатить за мой новый дворец и одеяние». Майкл посмотрел на ворону, ему захотелось рассмеяться. «Похоже, эта птица испугалась ими». «Можешь называть его уголёк». Зелёный попугай в другой клетке перебил его. Затем она кивнула головой и продолжила. Вы также можете называть меня солнышко. Глава 41. Только мой папа так умеет. казнить. Как ты смеешь раскрывать секреты короля? Ворона сердито каркала на попугая. Никто, слышишь? Никто не давал тебе разрешения называть меня фасолью. Попугай был явно недоволен. Кроме того, ваша одежда упала. Ворона посмотрела вниз и увидела одинокий лист, плавно опускающийся к полу. а Его глаза выпучились идеальным кругом, и он скрестил свои лишённые перья в крылья перед своим телом визжа. «Простите, пожалуйста, ваш любимый подданный передаст одежду королю Эми была слишком удивлена этим зрелищем. Она подняла упавший лист и сделала улыбку. «Уголёк, твоя одежда теперь у меня в руках». «Если ты будешь добр и выслушаешь меня, я верну тебе это. Если нет, ну, я заберу это с собой». «Я! Король! Я! Я!» Уголёк смятений посмотрел на имя В этот момент внезапно подул осенний ветер, и он задрожал, уставившись на лист в руках Эмми. Он быстро кивнул. «Мы будем слушать». «Хорошо. Пожалуйста, сдержи своё обещание». Эмми радостно кивнула и встала на цыпочки, чтобы передать пучок с листьями. Однако птичья клетка висела в недосягаемости, и как бы она не тянула свои руки и ноги, она не могла дотянуться до неё. На её лице промелькнуло лёгкое раздражение. Это должно помочь. Майкл поднял Эмми на уровень птичьей клетки. «Мой дорогой папочка, самый лучший!» Эми радостно чмокнула Майкла в щёку и протянула руку с листьями. «Держи, глупый уголёк!» «Король принимает твой добрый жест!» Уголёк вырвал лист из её рук и снова прикрылся им. «Пока-пока!» — уголёк и фасолька. Эмми выпрыгнула из рук Майкла и энергично помахала птицам, прежде чем побежать дальше. «До свидания, дорогая!» «Ах, как же я хочу, чтобы эта девочка называла меня Санни!» — сказала фасоль. «Хм, хм, с тех пор эта малышка стала очаровательной! Я король! Исполню её просьбу!» Чопорна произнёс уголёк, глядя на удаляющуюся спину Эми. Выйдя из магазина зелий, Майк держал маленькую руку Эми. Пока они шли к центру Аден, центр площади был фактически широким кругом от открытым пространством, которое выглядело так, как будто оно было вырезано из блоков, чтобы показать творчество, связанное с садоводством и различными каменными структурами. Было сказано, что Лонон Сквер представляет собой город хаоса, расположенный в центре континента. Нолон окружённый различными расами, которые жили на своих собственных территориях, насколько можно было проследить всю историю. Чем дальше на восток они шли, тем оживлённее становилось. Мимо них пробежал маленький ребёнок, его кожа выглядела шершавой и покрытой трещинами, которые сочились ярко-красным светом, как трещины лавы. Вместо волос на его голове висело полыхающее красное пламя. Очевидно, ребёнок был членом расы демонов Лавы. Ребёнок демона Лавы преследовал другого ребёнка, очевидно, лесного тролля с травинкой, растущей на его голове. За ним следовало двое детей гномов, бегущими за двумя детьми демонов, с маленькими молотками в руках. В городе Хаоса, как только детей выпускают из дома, их родителям трудно представить, с какими товарищами по игре их дети, конечно, могут столкнуться. Когда дети пробегали мимо пары отца и дочери, они неизбежно замедлялись, чтобы ещё раз взглянуть на ими. Всякий раз, когда Майкл замечал это, он намеренно остановился в поле их зрения и бросал на них предупреждающий взгляд. «Будь вы прокляты, мальчишки! Это моя драгоценная дочь, и она точно не то, на что вы можете пялиться!» С другой стороны, Эми была очень веселой, и многие другие дети смотрели на неё с завистью, что было для неё впервые. «Папа, папа, я хочу, чтобы мои волосы были такими же! Заплети их для меня!» Майкл только что привёл Эми к скамейке в парке, чтобы отдохнуть, когда позади них раздался голос маленькой девочки – Когда они повернулись, чтобы посмотреть, маленькая девочка была человеком. Её волосы были собраны в два маленьких пучка. Она дёргала мускулистого мужчину. Да и это действительно выглядит мило. Человек одарил Эмми нежным взглядом, смотря на косы. Как бы мог подумать, что такой крупный мускулистый мужчина способен заплести косички. То, что он заплёл ей. «Маленькие пучки» уже означало, что он вышел за пределы своих возможностей. В то же время он одарил Майкла завистливым взглядом. Либо этот человек был неожиданно хорош со своими руками, или что у него была замечательная жена, которая сделала эту милую прическу. В отличие от своей жены, он был выгнан из дома и отправлен гулять с дочерью. «Но, пучочки, это не так красиво, я хочу косички!» Девочка, игнорируя своего отца, постоянно трогала свою прическу. Она ревностно указала на Эмми. «Я хочу, чтобы ты заплёл меня так же, как у неё!» «Я-я, пожалуйста, веди себя прилично. Я куплю тебе что-нибудь вкусное. Договорились?» Человек сделал всё возможное, пытаясь успокоить маленькую девочку, в то время как Майк бросал на них мимолетные взгляды. Майкл полностью понимал положение мужчины, поэтому он купил этот мешок опыта, чтобы сделать Эмми счастливой и помочь чувствовать себя уверенной, выходя из дома. С другой стороны, эта ситуация заставила его гордиться собой. Он встал и спросил Эмми. «Пойдём домой?» «Папочка, пожалуйста, подожди!» эми побежала в сторону маленькой девочки и, достигнув её, стёрла слёзы с её щёк. «Похоже, моя маленькая малышка добросердечная», – думал Майкл, смотря на свою дочь. «Не плачь. Только мой папа может делать такую прическу. Если ты будешь плакать ещё громче, это тебе не поможет. Твой папа не сможет заплести тебе такие косички», – серьезно сказала Эмми, убирая руки. Маленькая девочка уже почти перестала плакать и ошеломлённо уставилась на Эмми. Она посмотрела на своего отца, затем на Майка – Чувствуя себя ещё более расстроенной, она откинула голову назад и громко зарыдала. «Это какая невероятная техника!» Майкл удивлённо посмотрел на неё. Очевидно, он не мог использовать нормальную человеческую логику, чтобы догадаться, о чём думает его любимая дочка. Он посмотрел на столь же ошеломлённого мужчину и схватил имя за руку. Пробормотав извинения, он быстро пошёл прочь. По дороге домой мой заметил придорожный киоск, торгующий сладкими хрустящими печеньями. За прилавком стояла большая цилиндрическая печь и большой таз с жёлтым тестом, возможно, сделанным из кукурузы. Готовящий иногда, готовящий иногда хватал пригоршню теста, скатывая его в шары и шлёпая его в сторону духовки с внутренней стороны. После короткого времени приготовления хрустящий бисквит был готов. Похоже, дела шли неплохо. Люди выстроились в очередь, чтобы купить его печенье, и большинство из них были маленькими детьми, сжимающими в кулаках медную монету или две, стоя в ожидании. Рядом на корточках сидели дети и смотрели с тоской в глазах и пустыми руками. Техника приготовления была простой. И хотя это было дёшево, стоимость была также довольно низкой. От скорости работы человека и количества теста он, вероятно, мог бы сделать около 1000 таких штук в день. Подобно тем ленивым дядюшкам, которые продавали кунжутные печенье в его прошлой жизни, хрустящий производитель печенья, вероятно, мог бы заработать на этом 30 тысяч медных монет в месяц. Внезапно воспоминания пронзили его разум. Когда Майкл заходил из своего дома, чтобы найти Эми, он часто находил её среди этих худых, желтокожих детей, сидящих на корточках, с тоской глядя на свежеиспечённые и сладкие хрустящие бисквиты. Он инстинктивно потянул к себе Эми. «Пойдём, нам пора домой. Завтра папает. Сделает сочный бургер. Это в 100 раз вкуснее, чем сладкий хрустящий бисквит». Огу! Папина готовка самое лучшее. Эми решительно кивнула и послушно последовала за Майклом домой. Глава 42. Сколько стоит улучшение телосложения? Когда Майкл и Эми проходили мимо магазина зелий по пути домой, пожилой человек одетой в чёрную мантию купал двух птиц. Услышав шаги, Джулиан поднял глаза на Майкла, а затем перевёл взгляд на Эми. Он посмотрел на неё так пристально, что можно было разглядеть огонь в его глазах. Майкл тут же закрыл её своим телом и улыбаясь, кивнул Джулиану. Затем он взял Эми за руку и направился в сторону ресторана. Пройдя несколько шагов, Эми подняла голову и посмотрела на Майкла. Она была озадачена его сегодняшним поведением. «Папа, почему мы не поприветствовали уголька с зелёной фасолью и этого пожилого мага? «Вчера мы уничтожили их птичью клетку, и я почувствую себя неловко, если они напомнят об этом. Кроме того, я уже поприветствовал их», – объяснил Майкл. Хотя Эмми бросил огненный шар в птицу за её грязный рот, они были соседями в конце концов, и Майкл не хотел иметь никаких конфликтов. Самое главное то, что как Джулиан смотрел на имя заставляло его чувствовать себя неловко. Он увидел алчность в его глазах. Если бы он был ещё Майклом МакГонаголом, он бы приставил свой тяжёлый меч к шеи мага и спросил, чего он хочет. Но теперь он простой воин с жалкими полтора очками телосложения, даже слабее, чем большинство простолюдинов. Если он попытается сделать это, он будет атакован лейкой, которую маг использует для купания птиц. Может быть огненным шаром. Поэтому, прежде чем он поймёт истинные намерения этого пожилого мага, он должен просто держать дистанцию и остерегаться этого мага. Он не должен позволять Эмме выходить одной. «Система, сколько стоит улучшение телосложения?» – спросил Майкл. «Увеличение очков для усиления вашего тела не продаётся. Если вы выполните задачу, на которую вы согласились, есть шанс, что вы можете получить улучшение телосложения». В качестве основной награды. Ах ты ж. Тысяча золотых монет не продается. Пять тысяч золотых монет. Текущий уровень мастера не имеет права его приобретать. Десять тысяч золотых монет. Продолжил добавлять Майкл. Некоторое время система молчала. Внезапно в голове Майкла загорелся новый чемоданчик, а затем превратился в слова... Специальный предмет разблокирован. Плюс 0,5 очков телосложения. Цена 10 тысяч золотых монет. Хе-хе, 10 тысяч золотых монет. Это 1 миллион медных монет. Система, ты действительно жадная. Это миллион. Мне нужно продать 3000 тарелок жареного риса Янджел, чтобы заработать эту сумму. Майкл разглагольствовал, а потом вдруг улыбнулся и сказал... «Кроме того, у меня нет столько денег. Могу я сначала получить его, а потом заплатить тебе?» Система сердита ответила. «Если вы хотите что-то купить, вы должны сначала отдать деньги. Никакого кредита». Майкл любит подшучивать над системой. Он уже всё рассчитал. Он не мог позволить себе заплатить 1 миллион медных монет в кратчайшей перспективе. Он посчитал, что ему нужен... По крайней мере один месяц, чтобы продать 3000 тарелок жареного риса. Прямо сейчас он почти готов запустить новое блюдо. Сочный гэмбургер должно быть легче сделать, чем тарелку жареного риса Янжел. Он может приготовить мясо перед открытием и нагреть несколько булочек одновременно. Это означает, что гэмбургер будет более эффективной машинкой для зарабатывания денег, чем тарелкой жареного риса. У Майкла было две основные причины для того, чтобы укрепить своё тело. Одна из них – иметь силу, чтобы защитить Эми. Вторая причина заключалась в том, чтобы иметь возможность носить её и поднимать высоко. Сейчас его тело всё ещё очень слабое. Он мог легко нести Эми некоторое время, но не мог этого делать долго, и он не мог высоко её поднять. Он хочет иметь нормальное тело и делать то, что делают обычные люди. Когда он вернулся домой, Майкл налил Эмми стакан воды. Сейчас 11 утра. Он вошёл в кухню и намеревался приготовить обед для себя и для ими до начала напряжённого обеденного часа. «Папа, иди сюда скорее! Гадкий утёнок! Он собирается вылупиться!» Взволнованно крикнула Эмми. «Так быстро?» Майкл был поражён. Ими сидела на корточках на полу и обнимала яйцо. Она тут же приложила палец к губам и прошептала. «Тш! Будь тише, когда подойдёшь. Не пугай гадкого утёнка. Я только что услышала какие-то звуки из яйца. Он должен скоро вылупиться». Неужели? Майкл был удивлён и настроен скептически. «Разве сейчас сезон для вылупления яиц?» «Да, если ты мне не веришь, послушай сам». Эми серьёзно кивнула головой. Майкл осторожно подошёл и приложил ухо к скорлупе. Некоторое время он прислушивался, но ничего не слышал. Он подумал, что имя должно быть ошиблась, потому что была слишком взволнована. Как раз, когда он собирался встать, его уши внезапно услышали звук. Он замер. Этот звук напоминает кошачий скрежет по стенам. Затем он услышал что-то похожее на звук трескающего яйца. Но это длилось лишь мгновение, а потом прекратилось. «Папа, гадкий утёнок скоро вылупится?» Эми была в приподнятом настроении, и её лицо было наполнено предвкушением. «Я думаю, он вылупится в течение этих двух дней», – Майкл кивнул головой. Инкубационный период этого яйца намного короче, чем он думал. Он был уверен, что это яйцо не принадлежит лебедю, но он также понятия не имел, чьё оно. Он погладил Эмми по голове и сказал ей, «Я пойду и приготовлю обед для нас». «Продолжай наблюдать за яйцом». «Ну ладно». Эми согласилась. Она накрыла яйцо полотенцем и продолжала счастливо смотреть на него. Майкл и Эми пообедали вместе. После того, как они очистили свои тарелки, пришло время открыть ресторан для бизнеса. Как обычно, Моби пришёл первым, а за ним Гарольд и остальные. Некоторые другие знакомые гости тоже пришли. И все они улыбались и приветствовали босса Майка. После того, как ресторан закроется ночью, Эмми сообщила Майклу, что сегодня он продал 90 тарелок жареного риса Янджел. Это должно быть предел того, что можно продать за один день. Из-за рекламы, передающей из уст в уста о ресторане, появилось много новых посетителей. Конечно, было очень мало клиентов, таких как Моби, которые могли бы позволить себе питаться в ресторане в течение трёх раз в день. Конечно, было мало клиентов, таких как Моби, которые могли позволить себе питаться в ресторане в течение трёх раз в день. Но есть много клиентов, которые могут позволить себе обеда здесь раз в несколько дней. Гадкий утёнок, ты должен быть послушным и хорошо спать. Завтра ты должен вылупиться. А иначе я сожгу тебя огнём. Прежде чем Эмми отправилась в ванну и уснула, Она похлопала яйцо по скорлупе и заговорила с ним. Майкл улыбнулся, убирая со столов. Если существо внутри яйца может понять, что сказал имя, то оно будет дрожать от страха. Прибравшись в ресторане, Майкл поднялся наверх. Эмми уже крепко спала. Он натянул на неё одеяло, чтобы она не простудилась, и принял душ. Затем он переоделся в пижаму и забрался в постель. Как только он закрыл глаза, он сразу же открыл мешок опыта для приготовления сочного гамбургера. Рецепт приготовления сочного гамбургера быстро питался в его голову. Сознанием ингредиентов и каждого шага у него было полное понимание приготовления гамбургера. Теперь всё, что ему требовалось, это практические занятия для приготовления гамбургера. Немного полежав в кровати, Майкл внезапно открыл глаза и спросил. Система. «Не должна ли ты предложить мне новое задание и награду?» Глава 43. Система наносит ответный удар. «Мастер, о каком задании вы говорите?» Скептическим голосом спросила система. «Я собираюсь пойти в тренировочное пространство. Есть задание, что если мне удастся научиться готовить сочный гамбургер, я получу награду». Прямо сейчас нет никаких заданий, которые должны быть завершены. Пожалуйста, решите, что вы хотите сделать. Майкл удивился. Никаких наград? Тогда я не пойду в тренировочное пространство. После открытия сумки с опытом, тренировочное пространство исчезнет в течение 24 часов. Вам самостоятельно нужно решить, нужно вам заходить туда или нет. Система также действовала беспечно. «Да чтоб тебя! Этот искусственный интеллект что, может улучшаться?» Майкл нахмурился. На этот раз он был превзойден системой. Этот способ отомстить ему? Посмотрев на таймер обратного отсчета до закрытия пространства, Майкл сдался. Он открыл дверь на тренировочное поле. Как и в прошлый раз, он был волшебным образом перенесён в него ярким лучом света. Когда он снова открыл глаза, он уже был там. Майкл огляделся и обнаружил в комнате большую круглую духовку, внешний вид печи серебристого цвета и электрическую печь. Она выглядит как традиционная печь для жарки, но гораздо, гораздо проще в использовании. Благодаря ей я могу использовать 15 булочек за один раз. Это намного удобнее и быстрее, чем готовить жареный рис. Майкл открыл духовку и посмотрел на неё. Он был очень доволен ей. Рядом с духовкой находилась коробка для приправ. Майкл открыл коробку и обнаружил, что она содержит бергамот, корицу, анис и другие специи. Все приправы, которые используются для приготовления сочного гамбургера, были уже там. В шкафу было несколько мешков муки, а в холодильнике подносы со свиной грудкой, а также были размещены свиные кости. Ладно, мне пора освоить приготовление этих гамбургеров. Майкл вымыл руки и достал свинину. Он вымыл её и разделал на куски длиной по 15 сантиметров. Затем он посмотрел в большую миску и добавил приправ. Обычно в реальном мире ему нужно было бы оставить куски на один день, но в пределах тренировочной площадки ему не нужно ждать так долго. Всё, что ему нужно сделать, это подождать 5 минут и свинина будет приправлена. Он положил свинину и большую миску, добавил ещё специй и приправ и приготовил её. А затем он снял пену и варил ещё 2 часа. Таким образом, сочная свинина была готова. В то время, как свинина тушится, Майкл начинает формировать тесто. После практики жареного риса более 10000 раз, навыки ножа Майкла достаточно хороши, чтобы справиться с большинством задач на кухне. Однако замес теста требует другого набора навыков. Это не просто вопрос навыков, это также требует высокой физической силы. Хотя система будет пополнять его выносливость каждый час, замес теста также очень быстро расходует выносливость. Каждые 10 минут или около того он должен отдохнуть прежде чем продолжить. Прямо сейчас его конституция слишком слаба и у него нет сил, чтобы постоянно разминать тесто. По его оценке, ему нужен был целый час. Замесив тесто, он оставил его в покое на полчаса. Наконец, круглое тесто было готово. Он вытащил тесто и растянул его в длинную нить, добавив немного масла, перца и соли. После таких добавлений, заготовка была готова. Используя скалку, он расплющил тесто и вырезал круглую форму булочки. Включив духовку, он подождал, пока она нагреется, прежде чем добавить булочки туда. Как только разогрев был произведён, 16 булочек были сразу же отправлены туда. Через некоторое время всё было готово. Майкл достал булочки и осмотрел их. Это первая попытка и форма не идеальна. Кроме того, были некоторые трещины в булочках. Это полный провал. Свиная грудинка уже почти готова. Майкл поднял крышку и оттуда донёсся ароматный запах свиного брюшка. Подрумяненная свиная грудка выглядела очень вкусно, но было несколько кустков свиного брюха, которые были перегоревшими. Ему нужно быть более осторожным. Когда он вспомнил свою критику сианского гамбургера и свои требования к хорошему гамбургеру, он почувствовал головную боль. Теперь, когда он должен был соответствовать своим невероятно высоким стандартам, эта задача – настоящая боль в заднице. Как и ожидалось, карма била по нему со всего размаха. То, что происходит вокруг, возвращается, чтобы укусить его, и ему это не нравилось. Майкл понятия не имел, когда он соответствовал стандартам, которые он... Майкл понятия не имел, как он вообще сможет соответствовать стандартам, которые он же сам и установил. В течение следующих нескольких месяцев на тренировочной площадке Майкл непрерывно готовил сочный гамбургер. С каждой неудачей и новым экспериментом он учился на своих ошибках и улучшался впоследствии. Испытав одиночество ранее на тренировочной площадке, он уже привык к этой суровой реальности, И постоянно совершенствовался с каждым последующей партией, которую он делал. Когда часы обратного отсчета показали 335-й день, Майкл наконец достал идеальную партию белых паровых булочек из духовки. Майкл сделал специальный разрез своим ножом. После он достал куски свинины и измельчил их. Затем он засыпал измельченную свинину в булочку. Добавил ложку соуса, и вуаля, гамбургер наконец завершён. «Система, на этот раз он должен оправдать ожидания!» С предвкушением спросил Майкл. «Пройдёмся по списку», — ответила система. «Мясо. Оно должно быть нежным и жевательным, но не жирным. Булочка. Корочка должна быть мягкой, и средняя часть должна быть пустой. Форма должна быть, как железное кольцо». Соответствует ожиданиям. Вкус один укус мягкого нежного гамбургера должен переполнить рот мясным соком. Соответствует ожиданиям. Окончательный вердикт. Задание выполнено успешно. Освоение нового блюда сочный гамбургер завершено. Ваша награда разблокирована. У вас есть возможность приобрести все ингредиенты, необходимые для приготовления сочного гамбургера. Кухонное оборудование, инструменты и посуда также разблокированы. Идеально. Майкл укусил сочный гамбургер после того, как система оценила его. Булочка очень мягкая и нежная, а вкус особенно хорош в сочетании с мясными соками. Жирная часть свинины хорошо сочетается с постным мясом, делая его сочным, но не жирным. Один укус, и вкус блюда сразу же дразнит и возбуждает вкусовые рецепторы, когда вытекает сок. Майкл не мог не закрыть глаза от восторга, наслаждаясь вкусом. Этот вкус просто поражает. Проглотив булочку, он вдруг открыл глаза и оказался в постели. Он пошевелил губами, чтобы пожевать, но вкуса уже не было. Да чтоб тебя Когда он вспомнил вкус гамбургера, ему стало трудно заснуть. Майкл тихонько включил ночник и обнаружил, что уже полночь. На этот раз он провёл в тренировочном зале около 300 дней. Большая часть времени была потрачена на совершенствование теста, поэтому в реальном мире он провёл всего два часа. Он проснулся и надел свои ботинки и переоделся в поварскую форму. Затем он включил свет и спустился вниз. Как и ожидалось, на кухне есть новая плита, а все ингредиенты уже находятся в холодильнике и шкафу. Майкл надел фартук и достал два куска свиного брюшка. Он вымыл их, положил в большую миску и начал приправлять. В реальном мире система не поможет ему быстро перемотать время, необходимое для приготовления свинины. Однако за ночь всё может быть уже готово. Он мог бы приготовить сочный гамбургер на завтрак для эми. Когда он только подумал, как Эмми будет наслаждаться новым блюдом, его лицо сразу же озарилось улыбкой. Глава 44. Ангел. Прежде чем подняться наверх, Майкл услышал, как кто-то отчаянно царапает яичную скорлупу. Он обернулся, посмотрел на яйцо и улыбнулся. Может быть, существо внутри испугалось слов эми В эту ночь он спал крепко. На следующий день в 5 утра Майкл разбудил громкий звон будильника. Он немедленно отключил его, принял ванну и переоделся. Затем он пошёл на кухню, чтобы приготовить сочный гамбургер. Тушёная свинина должна вариться не менее двух часов, поэтому он должен рано проснуться. Его навыки в замесе теста несколько улучшились, но ему всё ещё нужно тратить некоторое время, чтобы замесить тесто для приготовления булочек, сделав сочный гамбургер и, Бесчисленное количество раз Майкл начал относиться к его приготовлению очень серьезно. Строго говоря, свиная грудинка еще не полностью маринована. Однако, сегодня утром, кроме Эмми и себя, он будет готовить только на пробу своим инвесторам. Он начнет продавать свое блюдо только тогда, когда оно будет идеально. Убедиться, что вкус пищи является оптимальным, прежде чем продавать его, является одним из требований ресторанов получивших хорошую оценку Мишлен. Это также стандарт, который Майкл соблюдает. Конечно, ему ещё нужно собрать деньги. В рамках его соглашения со своими инвесторами им разрешено попробовать блюдо в частной обстановке. Майкл был очень серьёзен, когда готовил. Он взял пять кусков соляной грудки и максимально точно следовал рецепту во время приготовления. Заботясь только, чтобы вкус был оптимальным на каждом этапе. После того, как он выключил огонь, всё, что осталось, это ждать, пока свиная грудинка будет готова. Тем временем он начал выпекать хлеб. Замес теста требует большой силы. После бесчисленных тренировок в адской тренировочной комнате, он нашёл способ немного сберечь свою энергию, не жертвуя качеством теста. Но ему всё ещё нужно брать перерывы. У него ушёл час, чтобы закончить замес теста. Он отложил тесто в сторону и не сразу испёк его. Майкл посмотрел на часы. Сейчас 7 часов и 5 минут утра. Свиной грудке нужно ещё 15 минут. Прежде чем она будет готова. Обычно Эмми уже должна была проснуться. Но похоже она ещё дремлет. У Майкла не было другого выбора, кроме как вымыть руки и снять свой фартук, а затем подняться наверх. Майкл вошёл в комнату и проверил Эми. Её глаза всё ещё были закрыты, и она выглядела так, будто всё ещё спит. Но её поддёргивающиеся брови и улыбка в уголке рта выдавала её. «А, похоже наш ангел всё ещё не проснулся. Как же нам её разбудить?» Майкл стоял у кровати, сдерживая смех и притворяясь взволнованным. Эмми открыла один глаз, посмотрела на отца и тут же снова закрыла его. «Ангел говорит, что если папа поцелует его, она точно проснётся». «Ага, понятно. Тогда давайте разбудим нашего ангела». У Майкла был такой вид, будто он только что раскрыл самый секретный секрет и поцеловал Эмми. Ангел проснулся. Эмми тут же открыла глаза и обняла отца. Потом она радостно рассмеялась. Она была очень счастлива, спросив. «Папа, этот блин, который ты упомянул раньше, что он будет в сто раз лучше и вкуснее, чем блины снаружи, готов?» «Он почти готов. Он вкуснее всего, когда свежий и горячий. Сначала ты примешь ванну и переоденешься, а потом спустишься вниз. К тому времени он должен быть готов». Майкл улыбнулся. В этом мире ничего не может быть лучше, чем объятие его дочери с утра. Глядя на единственную одежду, которая была у Эми, он немедленно вызвал систему. «Я хочу купить фиолетовую мантию, симпатичную, я заплачу наличными». Система сразу же предложила Майклу ошеломляющий ассортимент мантий, который соответствует его критериям. Цены варьировались от 1 до 500 золотых монет. «Я выбираю эту». Майкл увидел пурпурную мантию, украшенную аметистами. Цена этой одежды составляла 500 золотых монет. Он не мог себе этого позволить. Вместо этого он выбрал платье. Рядом с ним оно стоило 10 золотых монет и имело простую вышивку на груди. Был также слой марли на внешней части юбки. «Хорошо, я пойду и приму в ванну». Глаза ими загорелись при упоминании еды, и она с нетерпением кивнула головой. «Кстати...» «Я купил тебе новое платье. Посмотри, понравится оно тебе?» Майкл услышал, что система уже положила вещи в шкаф и подошёл к нему. «Неужели?» Глаза Эми были широко открыты. Майкл открыл шкаф и достал новое платье, которое висело там. Он подошёл к кровати, помахал им и спросил, «Нравится?» «Оно! Оно такое красивое! И к тому же пурпурный цвет!» «Мой любимый цвет! Мне это очень нравится!» Эми удивилась, увидев новую одежду, и радостно запрыгала по кровати. Потом она поцеловала Майкла в щёку и счастливо кивнула головой. «Папа, я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, Эмми!» «Давай, примерь новую одежду!» Майкл был очень счастлив и помог Эмми переодеться. Золотая роза на груди сразу же привлекала внимание. Подол юбки был покрыт слоем фиолетовой пряжи. Эмми повернулась на кровати и посмотрела на юбку. Когда она подпрыгнула вверх, ей стало любопытно, и она начала вертеться по кругу и играть. Майкл посмотрел на очаровательную Эмми и погладил её по голове. «Иди в ванную. Я пойду пока вниз и приготовлю для тебя блин». «Хорошо». Эмми послушно кивнула и стала спускаться по детской лестнице, после чего она просто бросилась в ванную. Майкл выглянул и увидел, что Эмми чистит зубы. Похоже, у неё были хорошие гигиенические привычки, и ему не нужно беспокоиться о напоминании ей. Он спустился вниз. Майкл выключил огонь на плите и положил хлеб на противень. Немного подумав, он наполнил поднос шестнадцатью кусочками хлеба и испёк их. Вскоре возле лестницы появилась Эмми. Она стояла перед кухонной дверью и смотрела на Майкла. До неё донёсся аппетитный аромат свиной грудинки. «Это... это так восхитительно!» «Папа, как вкусно пахнет! Что это?» «Он пахнет совсем не так, как радужный жареный рис». «Эми, сядь пока что. Ты узнаешь, что это такое в ближайшее время». Майкл улыбнулся и не ответил ей сразу. Он хотел преподнести ей сюрприз. «Хорошо. Тогда я проверю гадкого утёнка». Эмми кивнула и посмотрела на яйцо. Затем она осторожно постучала по яичной скорлупе и сказала, Глядкий утёнок, пора просыпаться. Сегодня тебе лучше быть послушным и выйти, или я сожгу тебя и съем». Яйцо вдруг заскреплось и заскрепело с усилиями. Похоже, что существо внутри яйца было обеспокоено. «Ты должен больше стараться». Эми старалась его подбодрить. Звуки царапания стали ещё более громкими, как будто существо внутри яйца понимало, что с ним будет, если оно вдруг сейчас не выберется. Он хотел показать, что он изо всех сил старается не быть приготовленным и съеденным. На кухне Майкл рассмеялся и покачал головой. Хотя его дочь такая милая, яйцо довольно-таки жалко выглядело. Он ловко вынул из печки кусок свиного брюшка и измельчил мясо. Затем он положил измельченное мясо в отверстие для булочки. Наконец, он добавил ложку соуса поверх фарша. Вот так-то. Сочный гамбургер. Готов, Эми Сочный гамбургер, который в сто раз лучше, чем блинчик. Наконец-то готов. Подойди и попробуй. Майкл вышел из кухни с гамбургером в руке и тарелкой в другой. Глава 45. Сочный гамбургер. Иду. Эмми тут же поднялась с пола и взобралась на стол. Она посмотрела на сочный гамбургер, от которого всё ещё шёл пар. Белые булочки, казалось, были чем-то наполнены. Манящий запах заставил её проглотить слюну и широко распахнуть глаза в предвкушении. Майкл поставил тарелку перед ней, а затем передал ей гамбургер. Он улыбнулся и предупредил. «Осторожно, он ещё горячий, и ты должна есть с этой стороны». «Здесь есть немного соуса. Хорошо?» Эми кивнула, и её крошечные ручки тут же схватились за обе стороны гамбургера. Её внимание привлёк его сочный вид. На белой булочке, казалось, были какие-то маленькие кусочки, и её глаза загорелись. «Это! Это так красиво!» Мягкие булочки внутри были заполнены фаршем. Ароматный запах исходил из мяса внутри. По ночам Эми была немного голодна. Почувствовав восхитительный аромат, она почувствовала себя ещё более голодной, чем раньше. Она тут же подняла гамбургер обеими руками и откусила кусок. Блюдо очень мягкое и нежное. Вкус свиного брюшка сразу же проник в её рот и глаза ими засияли. Эта булочка белого цвета намного мягче и приятнее, чем каменные твёрдые блины. Её так легко укусить, и вкус свинины настолько сочный и пикантный, Это так отличалось от блинцов, с которыми нужно много усилий, чтобы прожевать и не заставить зубы чувствовать себя болезненно. Самое главное это тайвешна. Самое главное, что эта вещь намного вкуснее. Вкус, вероятно, является результатом мяса, содержащегося внутри. Один укус и сочный сок вытекает из фарша свинины, вливая булочку с её сочными, богатыми соками. Вкус просто великолепен. Вкусно? Майкл стоял у стойки, взволнованно смотря на Эмми. «Да, да, это действительно вкусно, это, это намного лучше, чем тем блины, 100 Сто... нет, нет, в тысячу, нет, в десять тысяч раз лучше!» эми закивала как болванчик и сразу же сделала еще укус. Она выглядела абсолютно счастливой, когда жевала маленькие кусочки и ее лицо было наполнено счастьем и блаженством когда она с удовольствием съела гамбургер время от времени сок перетекал ей на пальце и она держала гамбургер одной рукой и облизывала пальцы соус действительно был хорош он сладкий но и не слишком жирный в сочетании с булочкой и лучше всего он наполнен сочным вкусом свинины это отлично если тебе это так нравится то и другим тоже должно сильно понравиться Майкл кивнул головой, и его лицо наполнилось счастьем. Он взглянул на Эми и очень обрадовался. Эми была похожа на белку, когда она держала гамбургер обеими руками и время от времени откусывала кусочек. Когда она кусает булочку, раздается мягкий треск. Ее лицо было воплощением счастья и блаженства. Майкл чувствовал, что адский одинокий опыт на тренировочной площадке, где он не отдыхал и не спал в течение длительного времени, а также усилий, которые он предпринял, чтобы проснуться посреди ночи, чтобы замариновать мясо, плюс проснуться в 5 утра, чтобы приготовить это блюдо, это всё стоило того. Только за эту счастливую улыбку на лице Эмми он хочет подарить ей счастье, Когда Эмми съела примерно половину гамбургера, Майкл вошёл на кухню, чтобы сделать гамбургер себе. Он откусил кусочек, и мягкая булочка и сочная свинина восхитили его вкусовые рецепторы. Поскольку булочка впитала в себя немного жира, свинина казалась не слишком жирной, а просто приятной. Сладкая, сочная свинина в сочетании с булочкой непрерывно танцевали на языке. Для любителя мяса – вкус вкус. Вкус очень удовлетворяющий. Как только вы проглатываете кусок, вкус соуса и свинины продолжает задерживаться на языке, заставляя вас жаждать ещё больше. Это восхитительно. Действительно восхитительно. Этот продукт действительно достоин моих высоких стандартов. Это в конечном итоге идеальный гамбургер. Глаза Майкла загорелись, и он не смог удержаться, чтобы не откусить ещё один большой кусок. Он устал от того, что жареный рис Янджел был единственным блюдом в его меню, и гамбургер оказался освежающей переменной. Покончив с гамбургером, Эми посмотрела на Майкла и сообщила ему. «Папа, я хочу съесть ещё один!» Её лицо было наполнено волнением и радостью. «Хорошо, я сделаю ещё один для тебя!» Майкл улыбнулся и кивнул. Он специально приложил столько усилий, чтобы сделать этот гамбургер для своей любимой дочери. Поэтому он был доволен и за комплимент, когда его дочь пожелала съесть больше его стрипни. Он положил свой недоеденный гамбургер на тарелку и начал готовить еще один гамбургер для Эми. В то же время он спросил, «Система, сколько стоят ингредиенты для гамбургера? Кроме того, вы можете дать мне для него упаковки». Что-то по типу бумаги или полиэтиленовой упаковки. Таким образом, гостям легче будет держать его и есть. Если они спешат, они смогут захватить его с собой. Было бы идеально, если бы на бумаге было название нашего ресторана. О! И использовать фотографии ими в качестве нашего логотипа. Не волнуйтесь, я за это заплачу. Это свиное брюхо происходит от теневых свиней, которые живут в землях демонов в лесу смерти. Бла-бла-бла. Система немедленно перешла к подробностям объяснения происхождения ингредиентов. Стой, стой, стой. Меня не интересуют все эти подробности. Я знаю, что ингредиенты трудно достать и так далее и тому подобное. Ты рассказываешь мне это, потому что... Хочешь поднять цену? «Просто скажи мне, сколько нужно денег, чтобы сделать гамбургер?» Майкл немедленно прервал работу системы. «Уже почти пора открывать ресторан, и у него нет терпения выслушивать все эти подробности». Система ответила серией точек в его голове. Затем она подсчитала. Стоимость ингредиентов каждого бургера составляет 80 медных монет. Если вам нужен пакетик, я могу продать его вам за 10 медных монет, за одну штуку. Ты? Ты издеваешься надо мной? Кто даст 10 медных монет за полиэтиленовый пакет? Нет, 5 медных монет. Это потолок. Майкл надул губы. Он не мог договориться о цене ингредиентов, это определенно стоит той суммы денег. Но обертка для бумаги по 10 медных монет, ну это уже перебор. 8 медных монет. Система научилась вести переговоры с Майклом. «Четыре медные монеты!» Майкл тут рявкнул в ответ. «Хорошо, пять медных монет, и всё. Система наконец даётся. Мы уже производим бумажные пакеты. Нам нужно пять минут. Вы сможете забрать их через пять минут». «Ладно». Майкл немного нахмурился. «Он хороший торговец, но система тоже адаптируется». Он посчитал за один гамбургер 85 медных монет. Он должен продать бургер за 300 медных монет. Цена должна быть более доступной для его гостей, так как это только половина цены тарелки жареного риса. И кроме того, этот показатель упрощает возможность, чтобы Эмми могла посчитать деньги. Это хороший способ для неё, чтобы заставить её выучить таблицу умножения для цифры 3. Надеюсь, она помнит, что 3х6 гамбургер принесёт прибыль в размере 215 медных монет. Партия из 16 гамбургеров принесёт 34 440 медных монет. Он мог бы сделать 64 гамбургера, если он может продать все 64 гамбургера, он может заработать сразу 13 760 медных монет. Это даже выгоднее, чем продавать жареный рис. Майкл протянул свежеприготовленный гамбургер, нетерпеливый и голодный Эми, и вошёл на кухню, чтобы разогреть свинину и булочки. Уже почти время завтрака, и ему не нужно беспокоиться о том, чтобы тратить время на приготовление еды. Сейчас он готов к работе. Он съел оставшийся гамбургер и ожидая, пока система подготовит бумагу для хранения булочек за пределами ресторана. Учитель Луна смотрела на ресторан с ошеломлённым выражением лица. На плечах у неё был белоснежный шёлковый шарф с вышитыми золотой ниткой цветком лилии, и он выделялся на фоне её красивого лица и пышных волос. «Я... я что-то неправильно запомнила. Дом имя должен быть здесь». Луна оглядывалась по сторонам и не могла понять, что это за огромная перемена. «Это последний ном на Арден Плаза». Она всё ещё помнила кузнеца по соседству. Но старое, ветхое и почти разваливающееся деревянное двухэтажное здание из её воспоминаний исчезло без следа. Прошло всего 5-6 дней, и это здание стало грандиозным и красивым рестораном. С каких это пор в городе греха появился такой грандиозный и внушительный ресторан? Ресторан Микки. «Только не говорите!» Луна зачитала название ресторана вслух. Внезапно её глаза засияли, и она направилась прямиком в ресторан.